Александр Македонский. Александр, сын Филиппа, один из учеников Аристотеля. Филипп сказал своему сыну Александру «Благодарю богов не за то, что они мне даровали сына, а за то, что они мне его даровали во времена Аристотеля». Александр сочетал в себе ум и целеустремленную волю с крайней жестокостью и со сверхчеловеческой храбростью. Он был завистлив и чистолюбив. Примечание. Передают, что Александр, сын Филиппа, отличался природной красотой. Волосы его велись и были белокуры, но в лице царя сквозило, судя по рассказам, что-то устрашающее. Элиан. пёстрые рассказы, Москва-Ленинград, 1963 год, страница 89. Далее говорится и о завистливости Александра Великого. Александр, как говорят, по разным причинам завидовал своим сподвижникам. Ему не давали покоя опытность перди. В военном деле полковоческая слава Лисимаха, отвага Селевка, печалило чистолюбие Антигона, досадовал военачальнический талант Антипатра, вселял подозрение гибкий ум Птолемея, страшили беспутность Тария и склонность Питона к новшествам. Конец. Примечание. Став соправителем, а затем и правителем Македонии в свои 20 лет, он разгромил фракийские и иллирийские племена, угрожавшие ему, а затем подавил восставшие было после смерти его отца греческие города, совершенно разрушив биотийские фивы за то, что фиванцы перебили часть оставленного там Филиппом македонского гарнизона. 30 тысяч фиванцев было продано в рабство. Афиняне снарядили посольство с просьбой о мире. Демосфен состал посольство по дороге сбежал. Страница 13. Снова в Коринфе был устроен съезд всех городов. Навязанный греком Филиппом II Коринфский договор был возобновлен. Находясь в Коринфе, Александр ходил смотреть на Диогена Синопского. Оставив антипатра правителем Македонии и Греции, Александр весной 334 года до нашей эры перепаялся через Гелеспонд и вторгся в малайзийские владения Дария III Кодомана. Количественная сила Александра Македонского, 30 тысяч пехоты и около 4,5 тысяч всадников и Дария III были несоизмеримы, но качественные силы первого намного превосходили силы второго. Говоря о многочисленности персидского войска, римский историк Квинт Курций Руф рассказывает, что находившийся при Дарии Афинин Харидем неосторожно сказал восточному деспоту о его армии, что эта столь вооруженная армия, состоящая из стольких народов со всего Востока, оторванных от своих очагов, может внушать страх своим соседям, а никак не македонцам». Македонской фаланги прочным устроят пехоты, где воин стоит к воину, оружие одного находит на оружие другого. Фаланга обучена по первому же знаку идти за знаменами, сохраняя ряды. Солдаты исполняют все, что им приказывают, сопротивляются, окружают, разделяются на фаланги. Менять ход сражений они умеют не хуже полководцев. И не думай, продолжает Харидем, обращаясь к Восточному деспоту, что их влечет жажда золота и серебра. Эта дисциплина до сих пор крепка, ибо создана бедностью. Постелью уставшим служит земля, еды для них достаточно той, которую они раздобудут, а время их сна неполная ночь. Примечание история античности. Москва, тысяча девятьсот восемьдесят девятый год, том первый, страница пятьсот четвертая. Конец примечания. Так что вся надежда на наемных греческих солдат, которые уже сражались в битве при Гранике на стороне персов, что не помешало победе Александра. Эти солдаты, взятые в плен после победы на реке Граник в 334 году до нашей эры, были отправлены победителями в Кандалах в Македонию на работы, ибо они, элины, пошли наперекор общему решению элинов и сражались за варваров против Эллады. Примечание «Ариан. Поход Александра. Христоматия по истории Древней Греции. Страница 438. Конец примечания». «Надо, — говорит злополучных редем-царю, — увербовать новых солдат из Греции». Услышав такие речи, Дарий, о котором квинт Курц говорит, что тот по характеру был мягким и отзывчивым, приказал задушить смелого советчика, в чем позднее, когда был снова разгромлен, раскаялся. Страница 14. «Разгромлен, хотя снова у Дарии были десятки тысяч греческих наемников, и в битве при Исе в 333 году до нашей эры они снова сражались против Александра. Одержав эти две победы не только благодаря своему полководческому мастерству, но и личной храбрости, своему непосредственному участию в битвах и отклонив мирные предложения Дарии III, Александр вышел из Малой Азии через Сирию и Финикию в Египет в 332 году до нашей эры освободив его от персидского ига, лежавшего на этой древнейшей стране с 525 года до нашей эры. Там Александр был провозглашен жрецами Амона в Ливии воплощением Бога Амона. Третья, уже решающая битва в глубине Азии, в Ассирии при Гавгамелах 331 года нашей эры, окончательное поражение персов и последовавшее затем убийство Дария III его же Сатрапом, означали полное крушение державы ахеменидов. Македоняне вышли в Среднюю Азию, а затем и в Западную Индию 326 года нашей эры. Битва с индийским царем Пором на реке Гидасп. Так далеко никогда не заходили ни римляне, ни французы Наполеона, тщетно пытавшегося пробиться из Египта в английскую тогда Индию. Империя Александра Македонского разметнулась с запада на восток на 55 градусов от 20 до 75 градусов восточной долготы и на 21 градус от 43 до 22 градусов северной широты, севера на юг от Киренайки в Ливии на западе до долины Инда на востоке, от среднеазиатской Согдианы на севере до северного тропика на юге Египта. На ее территории уместились бы теперешние Пакистан частично, Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Израиль, весь Египет, Ливия частично, Турция, Греция, Югославия частично, Советский Узбекистан частично, Советский Туркменистан частично, Турецкая Армения». Александрия Эсхата крайняя находилась на 40 градусов северной широты и на 70 градусов восточной долготы между теперешними Ташкентом и Душанбе. Столицей империи стал древнейший город Вавилон, расположенный в Месопотамии на реке Ефрат, отстоящей на 20 градусов северной широты на восток от столицы Македонии Пеллы. По мере того, как Александр погружался в Азию, он сам становился азиатом. Восток развратил царя, он все больше переключался с западных образцов управления на восточные и требовал от македонин почестей по образцу восточных деспотий. Александр стал требовать, чтобы перед ним благоговейно падали ниц. Он пожелал приучить к рабскому поведению победителей стольких народов, то есть македонин и греков, и сравнять их с побежденными. Примечание «Христоматия по истории Древней Греции» страница 454. Конец примечания. Квинт Курций руф История Александра. Страница 15. Насильственно объединив Запад и Восток в своей фатально обреченной на распад империи, македонский царь, столь же насильственный, притом по персидскому закону, женил многих македонин на персиянках. Вернувшись с большими людскими потерями из Индии, когда его никто уже не ждал, царь устроил в СУЗах коллективную свадьбу, переженив 80 гитайров со товарищей царя на дочерях знатных Персов и Медян. Сам, будучи уже женатым на племяннице Дария III, бактрийской принцессе Роксани, Александр, следуя принятому тогда в Персии многоженству, женился и на старшей дочери Дарья Барсини, и на младшей дочери Оха Парисатиди. Своего ближайшего друга Птолемея и Эвмена, своего секретаря, царь женил на дочерях знатного перса Артабаза. Всего же в это время на азиатках женилось более 10 тысяч македонин, получивших от царя преданные. Превращение македонского царя со сравнительно ограниченной властью, например, согласно древнему македонскому обычаю, следствие по преступлениям, за которые грозила смертная казнь, вел царь. Но приговор в военное время выносило войско, а в мирное – народ. Восточного деспота вызвало недовольство простых и части знатных македонин. Александр открыто дал волю своим страстям И сменил прежнюю умеренность и скромность Качество, прекрасное в любом, самом высоком положении На гордость и необузданность Примечание Христоматия по истории Древней Греции Страница 454 Конец примечания Отчего по всему лагерю у всех было одно и то же чувство И слышались одни и те же речи Больше утрачено в результате победы, чем добыто на войне Примечание Христоматия по истории Древней Греции, страница 455. Квинт Курций Руф, история Александра. Конец примечания. Последовали заговоры. Заговор Филота в 330 году до нашей эры. Заговор Пажей в 327 году до нашей эры. Раскрытые из-за предательства. Заговорщики были казнены или замучены. Среди жертв оказался и племянник Аристотеля – Калисфен Олинский, которого учитель Александра послал к ним в поход в качестве придворного историографа. Страница 16. Калисфен, хотя и невиновный в заговоре против царя, но совершенно неспособный к придворной жизни среди льстецов, также погиб под пытками. Примечание Христоматии по истории Древней Греции, страница 461. Конец примечания. Диаген Лаэрский так пишет о конце жизни Калисфена. «Долго возили в железной клетке, обросшего и завшивавшего, а потом он был брошен на льву и так погиб». Примечание Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва, 1979 год, страница 206. При дальнейшем цитировании указанного издания Диагена Лаерцкого ссылки будут даваться в тексте по международной пагинации. Конец примечания. Неожиданная и загадочная смерть занятого постройкой флота для военного похода на арабов под тем предлогом, что они одни не прислали к нему посольство и ничем не высказали ему ни доброжелательства, ни уважения, Македонского царя Александра III в Вавилоне 13 июня 323 года до нашей эры на 33-м году жизни застала всех врасплох. Началась борьба за власть. Простонародная пехота выступила против аристократической конницы и заставила объявить царем под именем Филиппа III, единокровного брата покойного царя, побочного сына Филиппа II, от танцовщицы, славоумного Аридея. Титул македонского царя предназначался также и должному родиться уже после смерти мужа ребенку Роксаны, если тот окажется мальчиком. Регентом же был назначен Пердикка, представитель македонской аристократии. Тело почившего царя захватил Птолемей, телохранитель Александра, и отправил его в Александрию Египетскую в бочке с медом, где похоронил в роскошном саркофаге. После смерти Александра Македонского его обширная, но эфемерная империя была поделена между его полководцами и их потомками. Это дело не обошлось без кровопролитнейших войн и сражений. Главная из них – битва при Ипсе в 301 году до нашей эры, опустошивших прежде всего Грецию. В результате образовалось несколько суверенных эллинистических государств, династических монархий.